я имел в виду Полязой, говоря о будущем. Вы будете неподвластны эффекту Морфейла, поскольку отправляетесь вперёд. Поэтому сразу хочу предупредить, что вы никогда не сможете вернуться из Полязоя, и более того, вы станете смертными. Как олимпийцы, сосланные на землю, сказала она. И лишённые своего могущества, добавил он. кольца власти утратят свою волшебную силу и вам самим придётся позаботиться о крови и о хлебе насущном вам не на что будет рассчитывать кроме как на советы центра времени если он останется не забывайте об эффекте морщейл если вы надумаете обзавестись потомством скорее всего так и случится сказала она твёрдо У вас не будет условий, которые вы знали в 1896 году. Ни исключены различные заболевания. Мы и сможем взять инструменты, лекарства и тому подобное, конечно, но вы должны научиться пользоваться ими. Письменные принадлежности великолепная идея. Нет проблем, я думаю. Семена вы сможете выращивать многие виды и вообразите как они будут процветать, почти не имея конкурентов. Через несколько сот лет, еще определенно до вашей смерти, на Земле появится особенная экология. Миллионы лет эволюции заменят любое путешествие во времени. Мы сможем создать разумную расу, минуя этап примитивизма. Вполне возможно. Возможно. Она повернулась к Джеррику, с трудом понимающему, о чём идёт беседа. "Помнишь, о чём ты говорил, Джеррик, дорогой? Сочетание моего чувства долга и твоего свободолюбия". "О, да", проговорил он легко и небрежно, в то же время пытаясь переварить всё это. "Каких прекрасных детей мы сможем воспитать?" "О, действительно, для тебя это будет трудным испытанием", сказал Джеррик мягко. По сравнению с тем, что мы уже испытали, лорд Джеггет это сущий пастяки. Знакомая улыбка тронула его губы. "Да вы оптимистка, Амелия. У меня появилась надежда?" Она задержала взгляд на Джеггеде. "Это всегда входило в ваши планы. Ну, зачем же так? Называете это маленьким упражнением в оптимизме?" Всё, что произошло недавно, могло быть задумано, чтобы подвести нас к этому решению. Не отрицаю. Я мог бы позавидовать тебе, мой мальчик. Мне, в чём отец? Джегет тепло посмотрел на Амелию и печально протянул: "О, многим вещам". Железная орхидея бросила недоеденное печенье и сказала резко: "И мне обойтись без машины времени. Ты же знаешь, что её негде взять". У меня есть машина, брошенная Бранертом, лучшая из всех, что он сделал. Так что вы можете отправляться хоть сейчас. Тем более, что я уже позаботился о припасах. Сомневаюсь, что жизнь в Полязое придётся мне по душе, засмеялся Джеррик. Мне придётся оставить столько друзей, и ты будешь стареть, дорогой, добавила Орхидея. Ты станешь слабее. Я не могу подумать о разлуке. Вы сказали, нам будет отпущено несколько соот лет жизни, лорд Джеггит, стало подниматься Амелия. Вы проживёте почти столько же, сколько Мафусаил. Ваши гены позволяют это, и кроме того, будут подходящие условия. Увидание ваше будет благородным, и вы увидите несколько поколений следующих за вами. Это же бессмертие, Джерик. Меркес сказал: "Омели стать бессмертным через своих детей. Наверное, это права. И ваши дети станут вашими друзьями", добавил его отец. "Похожими на нас, Джэрик. Может, мы отправимся все вместе? Он слишком недавно приобрёл отца, чтобы так скоро потерять его. Я уже сделал свой выбор, сынок. разве обязательно расставаться? Да, мой мальчик, это неизбежно. Я не могу отказаться от пути, выбранного тысячи лет назад. Мне нужно многое узнать.